Глава 17. «Если бы я собиралась снять фильм ужасов», — сказала Блюм, — «это было бы превосходным местом». Они свернули на усыпанную гравием извивающуюся дорогу и стало заметно темнее. С двух сторон над ней склонялись ветки старых дубов, покрытые исландским лишайником, и создавалось впечатление, что они едут по туннелю. Солнечный свет сюда практически не проникал. Они снова оказались в округе Мейкон, примерно в 45 минутах езды от Андерсонвилля. Я думаю, Грэм именно по этой причине не знает, что они вернулись, сказала Пайн. Довольно далеко от города. И я сомневаюсь, что они вообще бывают в Андерсонвилле. Ты в самом деле ничего о них не помнишь? Пайн покачала головой. Но мы очень скоро получим ответ на этот вопрос. Туннель из дубов закончился, но солнце все еще закрывали другие деревья, окружавшие дом, которые они увидели только после того, как сделали последний поворот. «Ну, я не могла даже представить, что мы здесь увидим», – призналась Блюм. «Я думала, он будет похож на дом Ашеров». Мрачный старинный особняк с трещиной от крыши до фундамента из рассказа Эдгара Алана по «Падение дома Ашеров». Дом оказался большим, недавно построенным, современного дизайна, с большим количеством металла и стекла. «Нечто похожее мог бы выстроить для себя какой-нибудь магнат в Палу-Альто», заметила Пайн, сбрасывая скорость и останавливая внедорожник перед домом. Они вышли из машины и осмотрелись по сторонам. «Видишь кого-нибудь?» – спросила Блюм. «Нет, и никаких машин, но гараж может находиться за домом». «Чем я могу вам помочь?» – услышали они голос. Они оглянулись, пытаясь понять, откуда он доносится. «Чем я могу вам помочь?» – повторил тот же голос. Казалось, звук доносился от входной двери. «Должно быть, они установили одну из новых систем безопасности», – сказала Пайн. Они подошли к входной двери, и она подняла свой значок. «Я специальный агент ФБР Этли Пайн. Джек Лайнберри дал мне ваш адрес. Думаю, вы знали моих родителей, Тима и Джулию Пайн. Они не получили никакого ответа, и Пайн посмотрела на Блюм. Может быть, я сказала что-то не то? Входная дверь открылась, и на пороге появилась привлекательная женщина, лет 50 с небольшим, среднего роста, с коротко подстриженными светлыми крашенными волосами, подчеркивавшими изящную шею. Она была стройной и находилась в хорошей физической форме. Одета в стильные черные брюки, туфли на низком каблуке, светло-синюю блузку и легкий свитер. Даже издалека они разглядели у нее на пальце крупный бриллиант. «Ли Пайн? Это и правда вы?» «Да, я». «Боже мой! Я бы вас никогда не узнала!» «Вы Бритта Прингл?» «Да». «Наверное, вы меня не помните. В те годы вы были совсем маленькой». «А это моя помощница Кэрол Блюм». Они пожали друг другу руки. «У вас э, очень красивый дом», — сказала Блюм. «Я никак не ожидала увидеть такой здесь». «В такой глуши?» — с усталой улыбкой закончила Бритта. «Никто бы не ожидал. Это дизайн моего мужа. Он из Кремниевой долины, а я девушка с Кейп-Кода». Кейп-Кот полуостров в штате Массачусетс на Атлантическом побережье. Героиня противопоставляет кейп код популярный среди туристов, благодаря своей старомодной атмосфере, центру сверхсовременных технологий, каким является Кремниевая долина. Брита посмотрела на Пайн и улыбнулась. «Теперь я определенно вижу сходство с вашей матерью. И есть немного от Тима в линии Скул». Ее слова несколько удивили Пайн. Когда она беседовала с потенциальными свидетелями, у нее всегда имелся на готове список вопросов и протоколы, и она неизменно их придерживалась, при необходимости проявляя гибкость. Тут все зависело от того, как складывался разговор. Но сейчас ей пришлось напомнить себе, что это совсем не похоже на обычное расследование. «Речь идет о моей семье, и прежде всего обо мне». «Да, конечно», – коротко ответила она. «Но что вас сюда привело?» «Вы сказали, что являетесь агентом ФБР?» «Так и есть. Я в бюро уже более десяти лет». «Как быстро бежит время! Я здесь из-за моей сестры!» Бритта заметно расслабилась. Вашей сестры?» – она перевела взгляд с Блюм на Пайн. «Ее сумели отыскать?» И вновь Пайн показалось, будто она получила удар в живот, усиливший ее личную связь с расследованием. Она вдруг обнаружила, что какая-то ее часть предпочла бы сосредоточиться на убийстве неизвестной молодой женщины. Она могла заниматься этим делом профессионально и отстраненно, не внося в работу ничего от себя. «Нет. И я приехала сюда именно по этой причине», — ответила Пайн. Я пытаюсь выяснить, что тогда произошло. Бритта сложила руки на груди. «После стольких лет? Почему бы и нет? Наверное, я бы поступила так же, если бы речь шла о моей сестре». Казалось, она одернула себя. «О, пожалуйста, заходите». Она распахнула входную дверь и жестом предложила им войти. Вестибюль состоял из трех уровней. Вайн окинула взглядом внутреннее убранство, стекло и металл. Несмотря на деревья вокруг дома, здесь было полно света. Пространство пола оставалось открытым, и несмотря на многочисленные светильники и сделанную на заказ мебель, отсюда открывался великолепный вид на гостиную. Толстые разноцветные ковры разбивали крупные плитки пола с узорами в виде отпечатков ископаемых животных. «Ого!» только и сказала Блюм. «Да, это обычная реакция», заметила Брита. «Но вы упомянули Джека Лайнберри. Если вы побывали у него в поместье, то видели, что там все в три раза больше и полно самых современных гаджетов». «Да, мы были у него», сказала Блюм. «И его дом – это нечто. Обе ваши семьи добились многого». «Ну, наш успех связан с успехом Джека». – В каком смысле? – Хотите кофе? – Да, конечно. Брита отвела их на территорию кухни, откуда открывался вид на противоположную часть поместья с большим бассейном и гостевым домиком, который по стилю совсем не соответствовал основной резиденции. Он был облицован деревом и выкрашен в серый цвет, с высокими башенками, крыльцом из штакетника и площадкой с перильцами на крыше. Здесь также находился гараж на шесть машин с вымощенной плиткой-площадкой перед ним и зона барбекю с встроенным грилем и самыми разными приспособлениями из нержавеющей стали. Пайн подумала, что для архитектурного дайджеста визит сюда стал бы счастливым днем. Как только они вошли в комнату, появилась латиноамериканка, одетая форму горничной, со шваброй и ведром в руках. Увидев трех женщин, она удивилась. «О, Калинда, извини, к нам неожиданно пришли гости. Ты можешь пока поработать в другой части дома?» «Благодарю». Калинда, которой было за пятьдесят, худая, с седыми волосами, молча кивнула и поспешно вышла из комнаты. Бритта посмотрела ей вслед. «Это была идея Майрона», — сказала Бритта, — «нанять ее. Я говорила ему, что справлюсь с домом сама». «Но здесь такие большие площади?» заметила Блюм. Помощь вам наверняка не помешает. Вы правы, согласилась Бритта. И я знаю, что Калинда отправляет деньги домой в Гватемалу. Возможно, она здесь нелегальна, но эти люди заслуживают права на жизнь, и она работает очень старательно. Бритта налила в кофейный автомат воду и указала в сторону гостевого домика. А это мой вклад, сказала она. Я провожу там довольно много времени. «Большой дом слишком холодный и антисептический на мой вкус». Она принесла кофе на стол, выходивший на задний двор, и все сели. «Итак, Джек Лайнберри», – напомнила Пайн. «Да», – кивнула Брита. «Ну, наверное, он вам говорил, что владеет весьма успешной инвестиционной компанией. Он опирается на компьютеризированную торговлю, быструю покупку и продажу акций и других вложений». Я не стану делать вид, что понимаю, как это работает, но если коротко, успех основан на скорости, более высокой, чем способны выдать индивидуальные трейдеры. А Майрон – компьютерный специалист мирового класса. Он объединил алгоритмы и коммерческие программы, чтобы усилить инвестиционный бизнес Джека. Нечто похожее он сделал в своем офисе в шахте по добыче бокситов, хотя в те времена алгоритмы не имели такого огромного значения, как сейчас. Именно так Джек и Майрон познакомились. «Ну, очевидно, у них неплохо получилось», – заметила Блюм. «А где ваш муж?» – спросила Пайн. «Майрон – настоящая сова. Ночью он почти не спит, ложится утром, встает только к середине дня и требует завтрак». Она немного печально улыбнулась, как показалось Пайн. «Наверное, гением следует позволять маленькие особенности поведения», – добавила Бритта. Да, конечно, сказала Блюм. Итак, как я могу вам помочь? Я удивлена, что Лайн Бэйри не рассказал вам о нашей встрече, сказала Пайн. Ваш адрес я получила от него, но он не дал мне ни вашего номера телефона, ни адреса электронной почты. Но ну, он просто не мог, ответила Бритта. У нас их нет. У вас нет ни того, ни другого? Удивленно переспросила Пайн. «Майрон отказался от телефона и электронной почты», – устало сказала Брита. «Он считает, что это опасно. Слишком многие могут использовать их против нас. Ну, вы знаете, чтобы шпионить». «Еще одна особенность гения?» Бритта улыбнулась в чашку с кофе. «Да, их у него немало». Пайн сделала глоток кофе и наклонилась вперед, поставив локти на стол. По разным причинам я решила, что пришло время продвинуться вперед в расследовании исчезновения моей сестры. «Хорошо», — сказала Бритта. Теперь ее лицо выражало полное внимание. «Я долгое время считала, что человек, похитивший Мерси, забрался в нашу спальню через окно». «Через окно? Я не знала». «Очевидно, полиция мне не поверила, ведь я получила травму головы», — продолжала Пайн. Она едва вас не убила, бедняжка. Вы долго пролежали в больнице, и Джулия ужасно за вас беспокоилась. Она уже потеряла одну дочь и боялась лишиться второй, сказала Пайн, наблюдая за реакцией Бритты. Да, наверное, это одна из причин. Вот только я уже не так уверена, что похититель проник в нашу спальню через окно. Бритта ахнула. Я... «Не понимаю», – пробормотала она. «Теперь я считаю, что он попал к нам в комнату через дверь, из чего следует, что сначала он прошел по дому». «Но ваши родители, разве они бы...» «Мои родители в то время были недееспособны. Я думала, вы знали». «Прошло столько лет, Ли. У меня хорошая память, но не настолько». «Конечно, я сожалею». Но неужели ваши родители находились в таком состоянии, что незнакомец сумел пройти мимо них? А что, если они его знали? Теперь я поняла. Именно по этой причине вы вернулись. Вы полагаете, что кто-то из друзей ваших родителей... Я агент ФБР, и то, что я полагаю, не имеет значения. Важны факты. Я должна рассмотреть все аспекты. А прежде никто не расследовал версию, что человек, похитивший Мерси и едва не убивший меня, знал нашу семью. Ну, надеюсь, вы не обвиняете нас. Я хочу сказать... Нет, Бритта, вовсе нет. Вы дружили с моими родителями, и у вас отсутствовал мотив для подобных действий. Пожалуйста, поймите. Я лишь нащупываю новые пути расследования. Казалось, слова Пайн успокоили Бриту. Она кивнула, и ее лицо смягчилось. «Конечно, невозможно даже представить, через что вам пришлось пройти, Ли. Как я могу вам помочь? Расскажите все, что вы помните о тех событиях». Бритта сделала глоток кофе. «Андерсонвиль был в те времена маленьким городком. Впрочем, с тех пор мало что изменилось», — начала она. «Все всех знали». «Что сделает мою задачу проще», Или сложнее. Многие отсюда уехали за последние 30 лет. Или умерли. И это самая сложная часть. Бритта поджала губы и упрямо покачала головой. Я не верю, что кто-то из местных жителей, в особенности тех, кто знал ваших родителей, совершил такой ужасный поступок. Какой у них мог быть мотив? Некоторые люди не нуждаются в мотиве. «Агент Пайн имеет в виду серийных убийц, миссис Спрингл. вмешалась Блюм. «Ими овладевают навязчивые идеи. Они совершают преступления и не могут остановиться». «Значит, вы считаете, что это сделал серийный убийца?» – спросила Брита. «Такое возможно», – кивнула Блюм. «Но у нас никогда не случалось ничего похожего». «Это похищение могло стать началом его карьеры или концом». «Ну, я просто не представляю, как такое могло быть», – не сдавалась Бритта. «Зачем серийному убийце сюда приезжать?» «К несчастью, такое случается», – сказала Паин. «Что вы помните о том времени? Меня интересует все, что сохранилось в вашей памяти». «Джулия позвонила мне в панике. Тогда у нас был телефон, и мы жили ближе других. Она с ума сходила от страха. Мерси исчезла». Ваш отец вместе с полицией ее искал. Вы получили серьезную травму и вас отвезли в больницу. Ваша мама поехала с вами. Потом ей пришлось вернуться домой, чтобы собрать необходимые вещи. Затем мы все вместе снова отправились в больницу. Я не знаю, известно ли вам, что ваша мать не покидала ее до тех пор, пока вас не выписали. Отец вас навещал, но Джулия не отходила от вашей постели. Я не знала об этом, пока не приехала сюда». Мне рассказала Агнес Ридли. Господи, имена из прошлого. Я не видела и не разговаривала с Агнес с тех пор, как мы отсюда уехали. А что вы еще помните? Что говорили мои родители? Бритта сделала большой глоток кофе, размышляя над ее вопросом. Я помню, что ваша мама не могла найти куклу Мерси. Я не понимала, почему она ищет ее в такой момент но люди, наверное, совершают странные поступки, когда происходит кризис. «А ваш муж участвовал вместе с моим отцом в поисках Мерси?» «Нет. Майрон рано утром уехал в офис. Когда ваша мать мне позвонила, у меня не было машины, и половина пути до вашего дома я пробежала». «Ну, тогда как вы добрались до больницы?» «Нас отвез офицер полиции». «А вы не замечали в городе каких-то незнакомцев?» «Может быть, кто-то отличался от остальных жителей?» Брита покачала головой. «Ли, мы не слишком часто ездили в город, как и ваша семья. В те времена все едва сводили концы с концами. Майрон еще не нашел своего призвания с компьютерами. Мы жили от зарплаты до зарплаты, так же, как ваша мать и отец. Но вы, девочки, никогда ни в чем не нуждались, никогда не голодали». «Насколько я поняла, у вас есть дети?» – спросила Блюм. «Были дети. Джоуи и Мэри». Брита посмотрела на Пайн. «Они играли с вами и Марси. «Были дети?» – уточнила Пайн. «Печально, но оба мертвы». «Что с ними случилось? Насколько я помню, они были моего возраста». «Сын погиб в результате несчастного случая, а дочь – из-за злоупотребления запрещенными веществами». Брита опустила взгляд. Я приношу свои искренние соболезнования. Вы бы хотели взглянуть на их фотографии? Пайн бросила взгляд на Блюм. Да, конечно. Брита взяла с полки фотографию в рамке. Их снимали примерно три года назад, сказала она. Пайн и Блюм посмотрели на фотографию Мэри, красивой молодой женщины с длинными светлыми волосами и шаловливой улыбкой. Рядом с ней стоял Джо. Высокий мужчина, обнимавший сестру за талию. Они были очень близки и умерли в течение одного месяца. «Господи!» — сказала Блюм. «Как ужасно!» «Да». Брита поставила фотографию на стол. Пайн откашлялась и немного помедлила. «Лорен Грэм сказала мне, что отец подрался в тот день с каким-то зевакой возле нашего дома, но кто-то их разнял. «Вы не знаете, кто?» «Этот кто-то. Я». Они посмотрели в сторону двери, на пороге которой появился мужчина за пятьдесят, ростом примерно в шесть футов и пять дюймов. Длинные темные волосы с проседью, широко расставленные карие глаза и длинные конечности, одет в свободные брюки и мятую футболку. Мужчина пришел босиком. «Я Майрон Прингл», — сказал он.